Глава 3 Энакин скрылся в транспортном ангаре. Оби-Ван не сомневался, что если кто-то и починит транспорт, это будет Энакин. У него был гений для ремонта неремонтируемого. Шали не выглядела встревоженной. Мэздек уже пытался починить корабль. Со всем уважением к вашему ученику он никогда не сможет поднять его в небо. Вы уверены, что ничего нельзя унести с вашего корабля? Может быть, нам удастся дойти до него? Мы же не знаем, точно, устроили ли в Ванкарце засаду. Там могут быть обломки, которые мы могли бы использовать. Если вы дадите мне координаты, я пойду. Нет, Шалини, запротестовал Мездек, это слишком опасно. Не опасно, сказала Шалини. Необходимо. Ты не сможешь сделать это ночью, спорил Мездек. Спасательная одежда не защитит тебя от такого холода. К тому же, ты знаешь правила, мы ходим только парами. Он прикоснулся к ее руке. «Пойдешь ты, пойду и я», сказал он нежным голосом. Она улыбнулась, но покачала головой. «Мы должны попробовать все. Я ответственна за диск». Она прикоснулась к своему поясу, скрытую секцию которого она спрятала диск. «У меня есть другая мысль. Мы могли бы вернуться к челноку джедаев, ожидая засады. Несколько из нас притворятся, что сдаются, а остальные нападут на корабль ванкарцев, И мы покинем планету на их транспорте. Это совершенно невероятный сценарий, сказал Убиван. И верная погибель. Давайте дадим Маникину шанс, прежде чем принимать решение. Убивана проигнорировали. Может нам стоит разделиться на группы? сказал Оланс. Несколько человек пойдут с шалиной, с первыми лучами солнца. Мы возьмем ракетницу и арбалеты. Наша сила в нашем количестве, воспротивилась Райен. «Мы должны оставаться вместе». «Тик не может идти», — заметил Мездек. «Я могу идти», — сказал Тик, — «но только не быстро». «А что с теми, кто останется позади?» — спросила Райана. «Топливо для обогрева почти закончилось. Кто останется, встретит смерть». «Мы всегда встречались со смертью», — сказал Тик. «Это не означает, что мы должны ее приглашать», — сказал Мездек. Тик слегка улыбнулся. Не правда ли это как наш родной мир? Мы провели так много времени, споря о том, какой наилучший способ сделать то, чего мы никогда не делали. — Это не означает, что к нам можно вторгаться, — резко сказала райна Шалиня обратилась к Оби-Вану. Мы были вместе в заперти слишком долго, — сказала она и натянуто улыбнулась. — Когда мы не пытались найти способ покинуть Луну, мы спорили о лучшем способе сделать это. Тик прав. «Повезло, — Повезло, дай фатор сказал Тик. — Мы богаты полезными ископаемыми. У нас вдоволь солнечного света и воды. Наш мир большой и разнообразный. У нас большая рабочая сила. Все же мы так и не научились разумно управлять нашими ресурсами и обернуть их на наши нужды. «Да — Да-да, — нетерпеливо сказала райна Аванкар — это маленькая грязная планета. Но они узнали, как умножить то, что у них есть. «Их промышленность процветает, они богаче нас, несмотря на маленький размер. Это не означает, что они имеют право завоевывать другие звездные системы». «Я не защищаю агрессию Ванкара», — сказал Тик. «И ты знаешь это, Райана. Я здесь, чтобы при необходимости пожертвовать своей жизнью за свою родину. Я просто говорю, что даже Ванкар преподносит нам урок». «Ванкарцы жадные и беспощадные», — мрачно сказал Мездек. «Если они и хотят нас чему-то научить, у меня нет желания учиться этому». «Именно такое отношение и привело нас к конфликту», — сказал Тик. «Если бы несколько лет назад у нас было желание сотрудничать, мы бы сейчас не столкнулись с вторжением». Мездек встал. «Я начинаю задумываться, кто у нас здесь предатель», — заревел он. Шалини положила свою руку на руку мужа. «Сядь», — мягко сказала она. После минутного обдумывания Мездек сел. «Кто-нибудь хочет еще протеина?» — попытался Убиван, но его голос проигнорировали. В комнате стояло тяжелое напряжение. «Это неудивительно», — думал Убиван. «Они вместе уже больше года. Они охотились за ванкарцами. В их окружении появился саботажник. Они боятся, что никогда не выберутся с Луны». Он понимал их вспыльчивость, но не имел желания это выслушивать. «Я проверю, как то Энакин», — сказал он. Ангар располагался позади, за подсобками. Там находился только один корабль и несколько спидеров, разобранных на запчасти. Оби-Ван видел только ноги Энакина, выглядывающие из-под дна корабля. Оби-Ван наклонился. — Получается? — голос Энакина звучал приглушенно. — Возможно. Но мне не помешал бы Пит-дроид. — Считай меня Пит-дроидом, — сказал Оби-Ван. — Что мне делать? Энакин полностью вылез. — Вам понадобятся серводрайверы для рук и жирный насос вместо носа, — сварливо произнес он. — Ну дай мне хоть что-нибудь сделать, — сказал Убиван. — Ты установил причину? — Конечно, — ответил Энакин. — Все просто. Это генератор мощности. Провода передачи от подсветного двигателя сплавились вместе, что означает, что фузионная система полностью полетела. — Ты сможешь заменить провода передачи? — Конечно. Но тогда ответит поддержка силовой подпитки. «И что тогда?» «Корабль взорвется». «Не подходит», — сказал Убиван. «Я знаю, где Мездок пытался импровизировать, но он столкнулся с той же проблемой». Энакин постучал пальцем по корпусу корабля. «Но вот чего я не пойму, зачем Сэмдью полностью вывел корабль из строя? Если он собирался убить всю команду, как бы он выбрался с Луны?» «Может быть, ему не нужен был корабль», — сказал Убиван. Ванкарцы бы его подобрали». — Хорошо, — не унимался Энакин, — но если я, шпион, застрял на далекой луне, я бы на всякий случай оставил запасной вариант. Я не мог бы предполагать, что все пойдет, как запланировано. — План редко срабатывает, — задумчиво кивнул ОбиВан. Я имею в виду, что должен быть способ починить корабль. — Я еще не знаю, что это, — Энекин снова вернулся под корабль, — но я узнаю. Подайте мне тот резак. Обиван подошел к инструментам. Весь следующий час он молчаливо помогал Энекину найти один вариант поломки, потом другой, чтобы отремонтировать корабль. Он восхищался целеустремленностью Энекина, словно двигатель заболел, а он уговаривал его вернуться к жизни. Мездек вышел, чтобы помочь, и он с Энекином посовещался. Обиван потерял нить разговора, который сводился к фузионным выключателям, перегрузкам и волнам. Он знал кое-что о двигателях, но не так много, как Энакин. Наконец, Энакин заменил плату двигателя, вошел в корабль и устроился в кресле пилота. Он колебался перед запуском двигателей. — Вам лучше отойти назад, — сказал он Оби-Вану, который тоже оказался на корабле. — И как далеко? — К следующей звездной системе, — усмехнулся Энакин. — Шучу. Он подключил дроссель, и двигатели ожили. Мездек закричал снаружи. Парень знает свое дело. Что есть, то есть, — возбужденно согласился Убиван. Энокин Энакин выключил двигатель и выпрыгнул из корабля. Я не могу их завести, но я могу восстановить полную мощность. Это означает, что не будет окружающих щитов. Мы должны обойти боевую систему, чтобы оживить генератор, поэтому у нас также не будет турболазера. Другими словами, мы будем медленны, и если ванкарцы увидят нас на радаре, нас догонят. «Есть еще топливная проблема». «Какая?» «У нас мало топлива». «Я просмотрел опции по компьютеру. Единственный способ попасть на Тайфадор по самому короткому пути, а он приведет нас в воздушное пространство Ванкара». Убиван скривился. «Час от часу не легче». Он оглянулся на убежище, где ожидали четыре члена команды. «Мы должны рискнуть. Наш единственный шанс проскользнуть через их дозор» корабль большой корабль большой глаза еннокина засияли от шутки это ваша стратегия я даже перестал волноваться упрямство в глазах эннокина внезапно кольнуло в сердце убивана он увидел мальчика которого он когда то знал который любил все чинить который должен был понять данный ему великий дар мальчика необремененного этим даром который верил что галактика откроется для него осуществит его замыслы «Я не могу позволить ему потерять этот дух. Я не могу позволить ему забыть того мальчика, которым он был». Он усмехнулся в ответ. «Спасибо», — сказал он. «Я только подумал об этом». Когда они обменялись улыбками, что-то изменилось. Что-то зажглось, и напряжение между ними немного уменьшилось. Но затем, через мгновение, оби -Ван увидел грусть в глазах Хенникина. Он поймал то же самое чувство больше не было возможности исправить отношения между ними простой улыбкой светлым моментом все зашло слишком далеко я приведу остальных сказал убиван шали не стояла поставив руки на бедра и оглядывала главную комнату я надеюсь ты сможешь поднять в воздух эту штуковину сказала она от убежища ничего не осталось сейчас это был пустой каркас По инструкции команде нужно было уничтожить все, что может пригодиться ванкарцам. Шалини и остальные использовали плавящее оборудование и инструменты, чтобы расплавить и уничтожить приборы связи и наблюдения. Они должны были уничтожить все файлы и все, что не смогли взять с собой на корабль. Энакин сел за управление. Мэздек сидел рядом с ним. — Взлет будет тряским, — сказал он другим. — У нас нет достаточно мощности для гладкого полета. Если нам удастся выйти в верхние слои атмосферы, мы спасены. Энакин запустил двигатели. Выдвигающаяся крыша ангара отъехала. Внимательно наблюдая за приборами, Энакин дал двигателям мощности, и они взлетели. Взлетели слишком медленно, как показалось Убивану. Корабль сильно задрожал. Лицо Энакина было полностью спокойным, но ОбиВан заметил блеск пота на его коже. Штурвал дрожал в его руках. Дрожащий корабль возвысился над ледяной пустошью. Он шел боком опасно близко от склона горы. Обиван видел, что Тик закрыл глаза. Шали не прикоснулась к своему поясу, где был спрятан диск. Энакин еще раз усилил мощность, и корабль взлетел в верхние слои атмосферы. Это было трудно, он объявил другим. Следующая остановка Тайфадор. Если нам повезет, подумал Обиван. Если нам очень-очень повезет. Глава четвертая. Эннекин посмотрел на радар. В зоне видимости не было никакого движения. Большинство проходящих кораблей избегало системы Узиэль из-за здешних проблем. Теперь, когда Ванкор контролировал воздушное пространство, никто не хотел с ним сталкиваться. Находясь в безопасности, Энокин позволил Райане принять пилотирование. Ему нужно было внимательнее следить за приборами. Мэздек оторвался от навигационного экрана. «Все в порядке?» «Я лишь хочу посмотреть на управление стабилизатором», — сказал Энакин. «Без полной мощности, если произойдет сбой, мы окажемся в беде. Мне нужно было перебросить кабели от левого стабилизатора, чтобы подняться в воздух. Я хочу удостовериться, что мы не взяли слишком много мощности при взлете. Я хочу полностью проверить состояние». Он запустил проверку состояния и стал наблюдать, как компьютер убирает галочку на различных индикаторах. Эннекин решил сделать вторую проверку, на сей раз вручную. Он должен быть предельно осторожным на корабле, работающем не на полную мощность. Он пробежался взглядом по предупреждающим датчикам. «Странно», — сказал он Мездеку. «У меня зеленый индикатор на трех питаниях мощности на спасательном модуле. Я вижу два антигравитационных генератора». «Модуль действительно имеет два антигравитационных генератора», — сказал Мездек. «Он был модернизирован на случай использования как основного транспорта, чтобы вернуться на Тайфодор». Сэмди и модуль саботировал. «Я видел», — сказал Энакин. «Но там не было никакого индикатора пульта для дополнительного генератора и трех подпиток мощности». «Индикаторы подачи находятся в самом модуле», — сказал Мездек. «Понятно. Тогда я их проверю». Энакин возвратился к спасательному модулю и сделал проверку состояния. Затем он остановился возле маленькой зоны, где в корме корабля устроился убиван. Энакин сел рядом с ним. Он небрежно наклонился и тихо заговорил. Спасательный модуль в два раза усилен, что очень необычно для этой модели. Индикаторы не проходят через датчики в основном модуле. Другими словами, я нашел черный ход с Эмдью. Если я проверю сам спасательный модуль то могу установить проблему на корабле. Все, что нужно сделать, это направить мощность из модуля на корабль. Мы могли бы взлететь на полной мощности. — Ты можешь это сделать сейчас? Энакин покачал головой. — Нет, пока мы летим. Но это не проблема. — Но у меня есть один вопрос. — Почему Мэздек этого не знал? — тихо прервал его Убиван. Это могла быть оплошность. Энакин пожал плечами. — Конечно, он не очень умен. Но, кажется, знает свое дело. И у него был месяц, чтобы попытаться восстановить корабль. Обиван нахмурился: Кое-что меня смущает. На пульте связи были следы ожога. Мездек сказал, что он вышел из спального сектора и увидел Сэмджи возле пульта связи. Он видел, что Сэмджи связывается с ванкорцами. Энокин кивнул. Поэтому он выстрелил в пульт связи, чтобы остановить его. «Выстрел с такого расстояния не должен оставить следы ожога на панели», — сказал Убиван. «Только если он не стрелял с очень близкого расстояния», — согласился Эникин. «Возможно, он неправильно указал, где стоял». «Если он был достаточно близко, чтобы взорвать панель и оставить на ней следы ожога, не думаешь ли ты, что он был бы достаточно близок, чтобы остановить Сэмдию, не стреляя?» «Почему у него был бластер?» Он сказал, что он спал, и это была середина ночи, — сказал ОбиВан. Так или иначе, дело в том, что он лгал. Но остальные вышли и увидели, что случилось, — сказал Энакин. И Сэмджи стрелял в Тика. Подумай, подаван, сказал ОбиВан. Ты говоришь о полученных впечатлениях, а не о словах, которые были сказаны в действительности. Энакин вспомнил, злясь на себя. Он говорил быстро, не прокручивая беседу в уме. Это не сочеталось с его обучением. Он сосредоточился, как подобало джедаю. Он сейчас четко помнил беседу в точных словах и последовательности, которые изложили остальные. Точная память была одним из инструментов сознания джедая. «Сэмди умирал, когда попытался выстрелить в Мездека», — сказал Энекен. «Это то, что видели Райан и Тик. Тик только ему помешал. Таким образом, Сэмди, возможно, стрелял в Мездека, потому что Мездек был шпионом». «Но почему Сэмджи активировал пожарную систему?» «По этому поводу мы тоже имеем слова Мездека», — сказал Убиван. «У нас везде только слова Мездека, включая выведенный из строя транспорт». «Вы думаете, что он шпион?» — спросил Энакин. «Я не знаю», — ответил Убиван. не увидела, что они разговаривают, и присела рядом с Убиваном. «Все хорошо?» Энакин взглянул на своего учителя. Мездек был мужем Шалини как глава группы она имела право знать что не думает но как быть с ее ответственностью все замечательно сказал убиван скажите нам кое-что у вас было другое доказательство что сэмдю был саботажником какие другие доказательства нам были нужны сказала шалини он убил четырех наших как вы думаете в чем состоял его план до того как его остановили спросил убиван «Мы знали, что он начинал передавать на флот Ванкара», — сказала Шалини. «К счастью, Мездок вмешался, прежде чем они засекли наше расположения. Я предполагаю, что он сообщал о том, что у нас есть планы вторжения. Затем он убил бы нас и улетел». «В поврежденном транспорте?» «Я полагаю, ванкарцы выслали бы транспорт», — сказала Шалини. «На что вы намекаете?» «Вести себя так кажется неуместным для шпиона», — сказал Убиван. Намного лучше сообщить ванкарцам, что их планы перехвачены, затем остаться на месте и надеяться на большую возможность предать Тайфадор. Возможно, он был неумелым шпионом, сказала Шалине. Возможно, его миссия была закончена. Возможно, он устал от холода. Она с любопытством следила за убиваном. Почему бы вам не сказать, что вы имеете в виду? Мог быть другой шпион, сказал убиван. Или Сэмдию, возможно, был невиновен. У него не было шанса защититься. Он стрелял в Тика, сказала Шалини. Он целился в Мездека, напомнил ей Убиван. Единственного человека, который увидел в нем шпиона. Что вы тут мне говорите? Слова Шалини теперь звучали с враждебностью. Голос Шалини повысился, и Тик и Оланс обернулись. Райан и Мездек не слышали. Мы только разбираемся в том, что случилось, сказал Убиван. Мы хотим удостовериться, что действительно произошло то, о чем вы думаете. Я знаю, что случилось, настаивала Шалини. Вы знаете ли что, что Мездек сказал вам? Сказал ОбиВан. Разница есть и, возможно, решающая. Вы действительно хотите поставить свободу своей планеты на вашу веру в него? Да, сказала Шалини с полной уверенностью. А я нет, тихо сказал Оланс, подходя с тиком. Джедаи, возможно, правы Шалини. Мы полагались на слова Мездека. Шалини с недоверием посмотрела на них. Мездек не предатель. Он также верен Тайфадор, как и я, и также передавал планы, как и я. Энакин заметил, что когда она говорила, она прикасалась к своему поясу. Мы можем взглянуть на диск? спросил он. Шалини сердито посмотрела на него, но полезла в скрытый карман на своем поясе и передала его ОбиВану. ОбиВан подключил его к своему датападу. Он был пуст. Шалини в шоке уставилась на диск. Я не знаю как. Диск пропадал из вашего поля зрения? быстро спросил ОбиВан. Она прикусила губу. Нет, никогда. Но Мэздек проверил мой бластер и мои аварийные источники питания на моем служебном поясе перед тем, как мы уехали. Он сказал, что он хотел удостовериться, что я буду в безопасности. Ее голос затих. — У меня есть второй диск. Я не говорила Мэздеку. Планы вторжения в безопасности. Внезапно Раина воскликнула. — У меня на радаре движение. Я думаю, что это разрушитель. — Где Мэздек? — закричала шалини Мездок исчез. Энакин и Оби-Ван вскочили. «Спасательный модуль!» — сказал оби -Ван. Они помчались в корму корабля. Мездек получил доступ к аварийной двери и вбежал внутрь. Внезапно корабль задрожал. Заговорила лазерная пушка. «Нас атакуют!» — закричала Райна из кабины. «Мне нужна помощь!» Оба джедая помчались к закрывающейся двери в спасательный модуль. Она захлопнулась прежде, чем они достигли ее. Обиван выхватил свой световой меч, вонзил его в дверь и расплавил металл. Но он опоздал. Мездок вылетел в космос.